Им четверым доверься, Федор. Никакого дела без их совета не начинай. Если же Господь дозволит, чтоб князь Иван Петрович Шуйский в Обскове уцелел, он будет пятым. Им я доверяю с тобою вместе Русью управлять. Целуйте крест, что будете Федору служить до смерти и до крови. Целуйте крест и руки прилагайте. Покой в доме Бориса Годунова. Его жена Мария истово молится перед иконой, кладя земные поклоны. Входит Годунов. О, Господи! Когда бы этот день... Кириллин день, 18 марта скорее прошел. О Господи! Мария, что с тобой? Прости меня. Мне страшен этот день. Ворожии. Ворожии солгали. Царь стал бодрей. Я видел сам его. Что если б, если б не солгали ворожии? Когда бы то случилось. Скажи, Мария, мы теперь одни, ты мне всегда была подругой верной. Нет, господин мой, нет. Не за него. А за тебя мне страшно. Как за меня? Не говорил ли Федор, что если что случится, он не знает, как быть ему? Что будешь ты ему во всем указывать? Борис, что если вдруг, сегодня... На тебя падет вся тягость государства. Если за мятежи, за голод, за войну, за все, за все перед землей ты будешь отвечать. Когда бы в самом деле случилось то, чего боишься ты, не слабую рукою я бы тогда принял бразды. Нет, власти не страшусь, а я чувствую в себе довольно сил Русь поддержать в годину тяжких бед. Но ты напрасно тревожишься. Недуг его прошел. И много лет, быть может, еще пройдет, пока ему придется свой дать ответ пред Богом в судный день. Ты неспокоен сам. Спокоен я. Все к лучшему. Ворожии солгали. Поди к себе, Мария. Оставь меня, мне... Дело есть теперь. Мария уходит. Годунов отворяет боковую дверь и впускает двух скованных по рукам и ногам волхвов. Потом садится в кресло и долго смотрит на них. Сегодня Кириллин день, 18 марта. Так... Государь. Государю сегодня стало легче. Спаси его, господь. Вы, стало быть, ошиблись, когда вчера ему кончину предсказали. Что в звездах мы прочли, то и сказали. Отчего же так скоро спал с него недуг? Не знаем. Но долг день, и солнце не зашло. Долг день, и солнце не зашло. Обо мне, как я вам указал, гадали вы? Гадали, государь. Вы можете здесь говорить открыто, нас не услышат. Что узнали вы? Плетаются созвездия твои с созвездиями венчанных государей. Но три звезды им поками затмевают величие твое. Одна из них угаснет скоро. Говори яснее. Чем дальше путь твой стелется, тем шире, тем ярче он. Куда он приведет? Чего давно душа твоя желала? Чем сам себе признаться ты не смел, то сбудется. Волхвы, скажите прямо, что ожидает в будущем меня? Когда на царский сядешь ты престол... Своих холопов помени боярин! помени боярин! Вы в своем умении! Так выпало гадание! Стыше! Кудесники, когда б я мог подумать, что вы теперь морочите меня, для вас на свет бы лучше не родиться. Мы говорим, что видели, мы читали в небесных знаках, прочие на кровь и дым гадали. На кровь и дым гадали. И вам мгле туманны все на престоле видели тебя, В и царских бармах. И царских бармах. Тише! Стены нас услышат. Когда случится то, что вы сказали? Не знаем. Много ли мне лет царить придется? Твоего царенья семь будет только лет. Но чем достигну я верховной власти? Не ведаем. Я знать хочу... Кто главный противник мой? Темные его приметы. Скажите их. Он слаб, но он могуч. Слаб, но могуч сам и не сам. Сам и не сам безвинен перед всеми. Извинен перед всеми враг всей земли. Многих бед причина! Многих бед! Убить, но Убить, но жив. Убить, но жив. Убить, но жив. Убить. Нет смысла в всех словах. Так выпало гадание. Более знать нам не дано. Более знать нам не дано. С меня пока довольна. В темницу вас обратно отведут. Я ж вовремя вас выпустить велю и награжу по-царски. Но смотрите, приказываю вам под смертной казнью самим забыть, что вы сказали мне. Эй, люди! Этих проводить в темницу! Позвать ко мне которого-нибудь из государевых врачей! Своих холопов! Помяни, боярин! Помяни, боярин! Где? Слуга Годунова уводит волхов. Годунов один в глубоком раздумье. Они сказали... Три звезды по с мое величие затмевают. Три. Одна из них, то Иоанн. Вторая, царевич Федор. Третья. Кто ж иной, как не Дмитрий? Слаб, но могуч. Безвинен, но виновен. Сам и не сам. Оно как раз подходит к Дмитрию. Но что могло бы значить убит, но жив? Кем будет он убит? А если б кто и вправду решился руку на него поднять, то как ему, убитому, воскреснуть? Чего давно душа моя желала, в чем сам себе признаться я не смел». Бесплодные догадки К тебе пришел боярин Царский доктор Пускай войдет Я за тобой послал чтобы ты подробно поведал мне Насколько государю сегодня стало легче Можно ли уповать, что миновалась Для него опасность И его болезнь, боярин многосложна. Не плоть одна страдает Болен дух От юности привыкший, чтобы все перед его державной Гнулось волей Батурова не смог он оскорбление перенести, но добрые его оправили и ободрили вести, и будет здрав он, если нам удастся от раздражения уберечь его. А если бы, не дай бог, чем-нибудь он раздражился? Мы бы не смогли тогда ответить ни за что. Сосуды, которые проводят кровь от сердца и снова к сердцу, так напряжены что может их малейшее волнение вдруг разорвать. Но чем же помешать нам, чтобы как-нибудь не опалился он? Все случаи волнения и досады во что бы то ни стало удалить. Пусть только то и видит, он и слышит, что развлекать его способно. Ты трудное условие положил для исцеления царского недуга. Ты знаешь ведь царя. Боярин Бельский, чтоб от хлопоты дел его отвлечь, собрал толпу шутов и скоморохов. Мысль не дурна. Пусть в играх этот день пройдет и в смерти. Мы стараться будем исполнить наставления твои. Как оставил ты его? Он после ванны прилег уснуть. Иди. Прости, боярин. Здесь ли Битяговский? Здесь, государь. Пошли его сюда. Все случаи волнения и досады во что бы то ни стало удалить. Нас не судьба возносит над толпою. Она лишь случай в руки нам дает. Михаил Обетеговский. Что делается в народе? Слава Богу. На Шереметьево и Бельского. они озлоблены как надо. Так и рву. И стало быть, поднимутся на них, когда мы захотим. Коли б не прежде. Ты должен быть готов перед царем свидетелем предстать, что возмущение ноги Гия подготовили. Могу. И присягнуть, что слышал ты своими ушами, как холопии поцелали, они в народ. Чего не присягнуть. Пусть у меня сегодня под рукой. Быть может, ты понадобишься мне. Теперь ступай. Иль больно ошибаюсь, иль многое решится в этот день. Богатая палата во дворце Тихо переговариваются телохранители царя Ивана Что, разве не раздумал царь жениться? Да раздумал было Но сегодня, кажется, опять за прежнее взялся Жаль царицы Марьи Добрая была царица Да, жалко Но слава богу Вроде обманулись ворожи Кириллин день настал, а государю легче Сюда идут Ах, господи, не царь ли? Нет, это Бельский. Сейчас изволю царь, пожаловать сюда. Смотрите же, чтобы он остался совсем доволен. Чтобы ему от вас досады в чем не приключилось. Врачи сказали, боже, упаси его, разгневи чем-нибудь сегодня. Кто там? Скоморохи, по твоему приказу. Входит шут. За ним толпа скоморохов. О, дядюшка Богдан! Я хоровод к тебе привел. Послушай... Ой, диш дишки, носишь баба ворота, ой, скиш, дишки, зарокото ще котла, ой, скиш, дишки, даром жар не береги, ой, стиш, дишки, пошла баба в три ноги, ой, стиш, дишки, носишь баба ворота, ой, скиш, дишки, зарокатов щикотла, ой, скиш, дишки, даром жар не береги, ой, стиш, дишки, пошла баба в три ноги. Ну что, как нравится тебе? Изрядно. Смотрите, шхари, пяток не жалеть перед царем вертеться кубарями. Теперь, пока ступайте в ту палату, там спрячьтесь. Когда я крикну, люди, люди, эй, вбегайте все, эй. эту штуку гряньте повеселей. Скоморохи уходят в боковую дверь. А ты постойка. Ты около царя все время будь. Ой. В глаза ему гляди, и только решен брови понахмурит, и шутку выкинь посмешнее. Да, выкинь, не хочешь ли сам выкинуть, а он тебя в окошко выкинет? Ну уж. Вот он, поди, шути. Дверь отворяется, телохранители вносят царя Ивана в кресле. За ним идет Борис Годунов и остальные бояре. Иван в халате, лицо изнурено болезнью. Кресло опускают посреди палаты и ставят перед ним столик. Нельзя еще сегодня нам видеть королевина посла. Пусть завтра к нам он без меча откланяется придет в опочивальне, мы примем запросто его. Тогда же и посмотрим, что нам послать в подарок сестре совете да ее племяннице княжне Христинской невесте нашей. Царь, батюшка! И а... когда жениться сбираешься? А тебе на что? <смех> да так, хочу Что? вот Мишке с Гришкой службу сослужить На то время при дворе прошло Так я хочу вот этих вот пристроить Шут снимает свой колпак и ходит с ним среди бояр Подайте, люди добрые, подайте на бедность Мишки с Гришкой, Что? по горельцам подайте Что делаешь ты, Шут? По нитке с миру Сбираю царь ногим, я на рубаху. Вот это шуток шутка Не бойтесь, при мне ногой Нагим не будет по прозванию. Коль будете по правде, мне служить я не оставлю вас. Завтра утром Всех волхвов и звездочетов, которые мне Ложно предсказали сегодня смерть В Кириллин день И жарить на костре <смех> Борис, ступай И казнем объяви, да, приходи поведать мне Какие там они построят рожи Иди Ишь. Вы думали, что Кириллиным днем хотели запугать? Никто не может кончины день узнать вперед. Никто. Вы слышите ли? Слышим, государь. Ну, то-то. Разве может кто сказать вперед, я проживу вот столько? Или так-то жизнь окончу я свою? Нет, Государь. Ну, тогда... Что же вы молчите? Государь, и день, и ночь и о твоем здоровье мы молим Бога. Исцели тебя скорее, Господь. Что? Разве я еще не исцелен? Что вы сказать хотите? Я разве болен? Солнце уже заходит. А я бодрее, чем утром был, и проживу довольно лет, чтоб царство устроить, вновь. в но. Мой смертный час я всем скажу, не плачьте. Я утешен, бо крепкую примет сын державу из рук моих. Вот так отойду я к Богу. Царь, батюшка! Глянь, куколки какие! Волхов! За ложь на казни осудил, Не прав мой суд, по-вашему? Прав, государь. Ну, а коли прав, так что же языки связала вам? Великий государь, не знаем, что сказать. Не знает. Стало быть, я безвинных на казнь обрек. Стало быть, не солгали ворожи? Солгали, государь. За их вину и казни мало им Но тот... Ишь, рот раскрыть боятся Из них слова тащить клещами надо Что шепчетесь вы там? Нет, государь, мы не шептались Вы как будто ждете чего сегодня А? Чего? Вы ждете? Царь, солнышко, да посмотри же сюда, на куколки. Что это у, у него? То шахматная государь-игра, которую прислал тебе в подарок персидской царь. Нарядные, как и я. Вот и доскакни. А, давно в игру я эту не играл. Садись, Богдан. Посмотрим, кто сильнее...